Глава девяносто первая. Клок. Однако уснуть не удалось. Разум был сильно перевозбужден недавно прошедшей битвой на стремительных скоростях. Стоило закрыть глаза, как я вновь и вновь переживал события, случившиеся со мной накануне. Видел крылатых уродов. Но главной неприятностью было то, что я потерял прекрасный карабин в снайперском обвесе. Да, у меня был еще один. Но что будет, если я потеряю и его? Ответ был прост. Я утрачу одно из своих главных преимуществ перед местными. Какими бы уязвимостями и недостатками не обладала техника перед местной магией рун, она, тем не менее, прекрасно себя показывала, где сложили свои головы далеко не последние восходящие. Я выжил и развивался там, где остальные погибли. Уверен, что земные технологии себя покажут еще ни раз и ни два. Проблема утраты снаряжения не давала мне покоя. Я ворочался с боку на бок, не в силах заснуть, пока, наконец, не решил встать. Покончив с этим мучением, оделся и отправился на кухню в поисках кипятка. Ничто так не помогает мыслительной деятельности, как хорошо заваренный зелёный чай. В трапезной я не встретил снующей тут деловитой детвары, что было понятно. На дворе ночь, все спят. Зато на месте оказался бронзовый восходящий, которого я про себя крестил Кок. "Не успец-акер", спросил он меня забавно сморщившись. Через секунду я понял, что это он мне так улыбается. Я даже не постарался выдавить из себя ответные улыбки. Настроение мое было мрачнее некуда. Вероятно, сказывалась усталость от череды интенсивных боев, конца и края, которым видно не было. «Мы незнакомы», — заметил я. «Как твое имя?» «Все знают, что Гриви включила тебя и Ван-де-Раристор в рот. Пусть временно, до того, как вы исполните свои клятвы. Но такого на моей памяти не случалось», — ответил он, протирая стол, за который я сел. «Меня зовут Монтир Кол». «Погоди», — усмехнулся я. «Как кол? Это же род Гриви. Все в нем носят имя уважаемой матери, как фамилию. Или я что-то не понял в ваших обычаях? Поможешь разобраться?» Монтир присел напротив меня так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне и кивнул. Я в очередной раз поразился необычайно сложной структуре и глубине радужки вроде бы небольших, но таких выразительных глаз диггерской расы. «Ты все верно понял, Кир», — снова забавно сморщился Кок. «Все дети уважаемой матери носят ее имя в качестве фамилии». «Но твоя фамилия отличается. Ты не являешься сыном Гриви». «И опять ты все верно понял, Кир». Он вновь улыбнулся. «Чем я тебе могу помочь в этот поздний час?» «Я пришел сюда в поисках кипятка. Ты простишь мне мое любопытство?» Признался я. «Конечно. Задавай любые вопросы, родич». Кивнул мне кол, вставая. «Сколько тебе нужно кипятка?» «Примерно вот такой чайник». Я сделал пространный жест, показав размер. «В каком качестве ты здесь?» «Я муж Гриви!» Сказав это, Кол ушел. А я некоторое время сидел, переваривая новую информацию. С другой стороны, все сходилось. В семье, где сильная женщина стоит во главе и решает мужские вопросы, место мужа на кухне. По той простой логике, что кто-то же должен, верно? Спустя минуту монтир принес пузатый керамический чайник. Вроде и не было в посуде ничего особенного. Обычная обожжённая рыжая глина, но с такими потрясающими рельефными рисунками, изображавшими дигов, сражавшихся с неизвестным мне ячером, чем-то напоминавшим динозавра, что засмотревшись, чуть было не забыл засыпать заварку. Что это? запросто спросил Кол, указав пальцем на яркую упаковку. Это зелёный чай, ответил я ему и зачем-то пояснил. Крупнолистовой, для заварки. Кивнул мне собеседник. Это я понял. Но какой эффект он оказывает? Чай это скорее традиция, чем лекарство, но лёгкий тонизирующий эффект он имеет. Можно мне немного попробовать? Местный уважаемый папа вновь забавно сморщился. Я настаиваю на этом. Он снова ушёл и вернулся с двумя керамическими кружками. Через пару минут я уже угощал нового знакомого чаем. Кол внимательно смотрел на меня и копировал все мои действия. С удовольствием нюхал напиток, старательно дул на кипяток и пил небольшими глотками. После чего сделал вывод. Мне нравится чай зелёный крупнолистовой. Но кое-чего я бы добавил. Сказав это, он с таинственным видом удалился, но быстро вернулся с пыльной пузатой бутылкой тёмного стекла. Это цветочный бренди народа Трав, пояснил мой ночной компаньон. Очень вкусный и приятный, но коварный напиток. С этими словами монтир поставил на стол две изящные фарфоровые чарки и наполнил их из бутылки. Мое обоняние уловило тонкий аромат незнакомых луговых цветов и свежескошенных трав. Я поднес рюмку и вдохнул в запах. «Интересный запах». «Очень редкий напиток в наших краях», — прищурился от похвалы Кок. «Предлагаю выпить». «За знакомство, монтир». «За знакомство, Кир», — улыбнулся мне местный папа. Фарфор мелодично звякнул. Напиток оказался совсем не сладким, как я опасался, но был невероятно ароматен. Несколько секунд я сидел, прислушиваясь к своим ощущениям. Прокатившийся жидким огнём по пищеводу алкоголь оставил богатый букет послевкусие. Во всех отношениях приятная вещь. Наконец поставил я чарку на стол. А что за народ трав? Мой новый знакомый пожал плечами. Я и сам толком не знаю, только слухи, доверия которым нет. Лучше об этом спросить у торговцев, которые его привозят. Они живут где-то далеко. Не в ближайших кругах жизни это точно. Кивнув в ответ, еще раз задумался, насколько велико единство. Мы продолжили пить чай, а когда я налил нам в кружке добавку, то Кол обновил бренди в чарках. После третьей он меня попросил. Кир, мне бы хотелось постоянно иметь запас твоего экзотического напитка. Ты разрешишь мне его запечатать в руну, чтобы иметь возможность пить его, когда мне захочется? И тут меня осенило. Я скачал из-за стола и ударил себя ладонью по лбу. "Монтир, ты гений", сообщил я новому знакомому. "Ну, конечно, руны. Но я не сказал бы, что прямо гений", поскромничал тот. "Гений, точно гений", усмехнулся я, опускаясь обратно на стол. "Ты знаешь, как это запечатывать предметы в руны?" "Конечно", кивнул мне местный папа. "Я владею азами рунного мастерства. Делать всякую мелочь вроде свойств, умений, навыков и предметов на мусорного ранга может почти кто угодно. И ты тоже" Я знаю, что ты взял оплату этим навыком. Ты же его уже изучил. Изучил, согласился я, и достал скриптора непочатую почку чая. Спасибо, мантир. Примет меня это за науку. Уметь упаковывать любые предметы в крижаль без цены. Скажи, а если мне необходимо сделать рунное оружие? Кол задумчиво налил нам ещё по чашке. Как ты понял, Кир? Я так и делаю, имея в своей скрижали руны запахом различных продуктов. произнес он, сморщившись в улыбке. «Когда у нас не хватает пищи или мы хотим разнообразить наш рацион, то я призываю продукты из рун, и мы из них готовим. Ты продал нам окорок белого таура, я забаковал его в руну, и теперь я могу его готовить, когда захочу. Скажи, а у тебя есть еще какие-нибудь полезные, вкусные, необычные или экзотические продукты?» От меня не укрылось, что монтир не ответил на мой прямой вопрос, прежде чем задавать свои. «Этот местный папа совсем не простак, каким ему хочется казаться». Ответив на улыбку трансгомона, я посмотрел ему в глаза и поднял чарку. «Ой, я думаю, что тот запас продуктов, который у меня имеется, купит любой местный ресторан». Тонкостенные чарки мелодично звякнули, соприкоснувшись с бортами. «Думаю, что два разумных и предприимчивых мужчины всегда найдут общий язык». «Предлагаю это мудрое излечение в качестве тоста», – забавно сморщился монтир. «Поддерживаю». «Мы выпили чайник чая и бутылку превосходного цветочного бренди, что способствовало с виду непринужденной и расслабленной беседе». Однако на самом деле за улыбками и вежливостью местного папы скрывалось опытное, мудрое и древнее существо, съевшее на мастерстве переговоров собаку. Удивляться этому не приходилось. Проживешь 800 лет, и не такому научишься».